Записка номер 50 «Был сон мне. Сказать, что совсем ужас-ужас, наверное, несправедливо будет. Однако кошмар. Не такой, где бесконечно истязают несчастную лошадь, а ты ребенок, но все же сон страшноватый, в моем понимании, по классу кошмаров. Проснулся и вспоминал все утро ваши жалобы на несправедливость, вашу каторгу в кабинете, где растет мирт». Вы же каторга сказали, я не забыл. А помните, я посочувствовал, что вам досталось мной заниматься? Вы тогда мне сказали, что это не приговор. Или приговор не это. Короче, не во мне дело. Ага. Ну так вот, сон из серии «Профессиональных». «Брат мой-близнец считает, что профессионализм людей, пишущих, подтверждается с нами». Если ты подвязался на поприще словесности, и тебе не снятся непосредственно тексты тобой сочиняемые или кем-то другим сочиненные, то ты, считай, еще не достиг определенного профессионального уровня. Это признак. Я литературовед высоких профессиональных качеств. Мне постоянно снятся буквы, слова, фразы, абзацы, страницы. Это тяжелые сны, рутинные. Во сне все-таки хочется отдохнуть. А этот сон был совсем уж пудовый. Мысли с трудом ворочались, трудно вспомнить о чем Кажется, меня занимало что-то вроде семантики мебели и больше всего кровати в романах Достоевского. Я ж маялся во сне, над чем реально работаю, над этой заявкой на книгу. Лист бумаги лежал передо мной, исписанный вроде бы мною, но не моим почерком. Я с трудом разбирал его, пытался прочесть. Наконец я разобрал слово сизив, И тут я понял, что я и есть тот самый сизив, и что толкание камня в гору мне заменено на это. И мне стало страшно, что теперь так будет всегда. Я хотел в гору толкать камень, хотел закричать, чтобы меня возвратили к моей горе. Закричал и проснулся. «Нет, Кира Степановна, сейчас я рад, что занят тем, чем занят. Это лучше, чем камень в гору толкать, — думается мне наяву. Как там говорил Свидригайлов, может быть, это и есть справедливое. Справедливость вспоминается часто, но как мне ответить вам, есть ли она?» Справедливость по логике офицера и студента, чей разговор подслушал в трактире Раскольников, лежит в основе их теоретического эксперимента. Позиция студента абстрактная. Убить вредную, жадную, богатую старуху во благо и счастье честных людей – это справедливо. Позиция офицера конкретная. Нет справедливости, если не способен убить сам. Справедливость на стороне Раскольникова. Он способен. Он убивает по этой справедливости. Порфирий Петрович взывает к справедливости, когда призывает Раскольникова сознаться в преступлении. Коля сделали такой шаг, так уж крепитесь, тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость». Больше всех справедливости желает Катерина Ивановна. Жизнь ее семьи – апофеоз несправедливости. Лужин находит справедливым своевременно покинуть семейный совет ввиду нанесенной ему обиды со стороны Раскольникова. В самом деле была. Но к своему несчастью задерживается. Есть между ними сходство? Конечно. Оба пытаются восстановить по своим понятиям справедливость схожими способами. Преступно. Один через убийство, другой через подлый подлог с клеветой. Мать Раскольникова в душевном порыве обнаруживает справедливость в отказе от брака Дуни служенным. Справедливость здесь выражена через ее же отрицание. «Мы сами виноваты, что на несправедливое дело пошли, а всех больше я». Ситуативная коррекция, повышающая уровень достоверности. Соня справедливо считает Лизавету. И другую, которая как ребенок, Катерину Ивановну. Свидригайлов – приговор к вечности в виде деревенской бани с пауками по углам. Казалось бы, справедливости нет, потому как об этом говорится в романе, но по факту, как получается, есть. Дуне внезапно достается наследство, и она находит по любви вторую себе половину, антипода прежнего многоподлого жениха. Мармеладовские сироты устроенные заботой Свидригайлова. Соня спаслась и получила опять же От Свидригайлова финансовый бонус на будущее. Когда-нибудь это оценит Раскольников. И приговор Раскольникову к вящему удовольствию читателей получился вполне справедливым. К еще большему удовольствию, дочитавших до конца, кандалов он даже на себе не чувствовал. И финал, последняя страницы эпилога. Апофеоз справедливости. Стоит обдумать этот вопрос в главе о справедливости.